Глава 24. О храме Кастро и Палукса. В Неаполе, в красивейшей части города, между площадью замка и викариатом, виден портик храма, посвященного Кастеру и Палуксу, и воздвигнутого Тиверием Юлием Тарсом и Пелагоном, вольноотпущенником Августа, как гласит надпись, начертанная греческими буквами. Она обозначает, что Тиверий Юлий Тарс – начал сооружать этот храм и то, что в нем находится, желая посвятить его сыновьям Зевса, то есть Кастро и Полуксу, и городу, и что Пелагон, вольноотпущенник комиссар Августа, закончил его на собственное средство и посвятил его. Портик этого храма, Коринфского ордера, между столбиями больше полутора диаметра, но не достигают двух. Базы отические, капители с оливковыми листьями сработаны чрезвычайно тщательно. Очень красива композиции усиков под розеткой, сплетающихся друг с другом, и словно вырастающих из листьев, которые покрывают сверху другие усики, поддерживающие рога капители. Таким образом, как по этому, так и по многим другим примерам, встречающимся в этой книге, видно, что архитектору подчас не запрещается отступать от общепринятых правил, лишь бы такой вариант был изящен и производил естественное впечатление. На фронтоне скульптурный барельеф, изображающий жертвоприношение, работы от скульптора. Некоторые говорят, что здесь был два храма, один круглый, другой четырехугольный. От круглого не видно никаких следов, а четырехугольный, по моему мнению, современная постройка. Потому я опускаю корпус храма и помещаю только фасад с портиком на первой таблице и отдельной его части на второй.